Интерлюдия шестая. Дар и проклятие. Одиночество Таравангиана сегодня было удручающим. Как это часто случалось, он был не особенно умен. Умный Таравангиан ненавидел компанию. Умный Таравангиан забывал, в чем смысл общения с другими людьми. Умный Таравангиан был ужасен. Но сегодня он с радостью стал бы именно таким. Он был бы рад эмоциональной анестезии. Он сидел один в буревом фургоне, сложив руки на коленях, а вокруг вертелись коричневые спрены изнеможения. Буря-бурь приближалась к концу. Теперь пора отдать приказ своим людям предать коалицию. Если догадки Таравангиана верны, это также означало, что вражда начал атаку на Уритеру. Таравангиан пока не отдал приказа, вражда сказал, что явится его подтвердить, но ничего не происходило. Возможно, возможно, услуги Таравангиана сегодня не понадобятся, возможно, план изменился. Слабые хрупкие надежды для слабого хрупкого человека. Ему так хотелось быть умным, когда он в последний раз был таким, негениальным. Он отчаялся вновь испытать подобное, но просто умным. Шквал больше года назад, когда планировал, как уничтожить Даллинора. Попытка провалилась, далинор не поддался. Умный Таравангиан при всех его способностях не справился с задачей. «Умный Таравангиан придумал план, который вынудил вражду пойти на сделку», — подумал он. «Этого достаточно». И все же. И все же он колебался. Умной Тараванги он потерпел неудачу. Кроме того, его не просто сделали умным. Он получил дар и проклятие. Интеллект и сострадание. Будучи умным, он полагал, что сострадание — это проклятие. Но так ли на самом деле? Или проклятие заключалось в том, что он никогда не сможет испытать и то, и другое одновременно? Он поднялся на ноги и испытал секундное головокружение. Последнее время такое случалось каждый раз, когда он вставал. По краям поля зрения возникла чернота, словно оттуда на него ползли спрены смерти. Наверное, все из-за сердца, хотя Таравангиан не хотел обращаться к лекарю. Не стоило беспокоить того, кто занят, помогая раненым солдатам. Он дышал в ускоренном ритме, прислушиваясь к грохоту бури бурь снаружи. Раскаты грома делались все тише. Почти конец. Он прошаркал до своего сундука и с трудом опустился на колени. Буря-свидетельница! С каких пор это движение стало таким болезненным? Его кости терлись друг от друга, как пести к чашу. Стараясь не обращать внимания на спренов боли, он дрожащими пальцами набрал комбинацию замка и поднял крышку, расстегнул подкладку в верхней части потянулся к потайному отделению и щелкнул спрятанной задвижкой. Это высвободило маленький пузырек с чернилами, специально приспособленный таким образом, чтобы разлиться и испортить содержимое отделение, если в него заберется кто-то чужой. Только после этого он смог пошарить внутри, найти листы с записями и осторожно их вытащить. Таравангиан создал это год назад, во время своего последнего приступа разумности. Несколько страниц, вырезанных из диаграммы, расположенных по-новому, с пометками. Он сжег свой экземпляр книги, но сохранил этот фрагмент. Измученный, он дополз до стула и с трудом сел, дыша со свистом, прижал старые листы к груди, Затем попытался отогнать спренов изнеможения. Создавая эту маленькую секцию, травангиан не был таким умным, как в тот единственный день, теперь уже семилетней давности, когда написал саму диаграмму. В тот день он был богом. В день, когда появилась эта часть год назад, пророком. Кто же он теперь? Жрец, скромный последователь, дурак. Религиозная терминология казалась в некотором роде предательством. Он имел дело с деяниями не богов, а людей. «Нет, Бог создал тебя таким, какой ты есть». Таравангиан поднес страницы к лицу и стал читать, щурясь без очков. Мелким почерком были написаны инструкции, склеенные с фрагментами изначальной диаграммы. Большинство из них подробно описывала уловку, направленную на свержение Далинера путем тщательного раскрытия секретов. План, разработанный, чтобы поставить беднягу на колени, чтобы повернуть коалицию против него. В конечном итоге эта уловка только подстегнула черного шипа и усилила его подозрения в адрес Таравангиана. До того они были друзьями. Ивангеан повертел страницу в пальцах, пытаясь понять то странное существо, в которое он превращался, делаясь умным. Создание необремененное сочувствием, способное заглядывать прямиком в суть вещей, но вместе с тем, не умеющее понять контекст собственных усилий. Он трудился, чтобы сберечь свой народ, небрежно приказывая убивать детей. Умный Тараванген мог ответить на вопрос как, но не на вопрос зачем. Тупой Тараванген не умел устанавливать связи, быстро запоминать и производить расчеты в уме. Этот документ, призванный деморализовать, опорочить и уничтожить человека, которому тупой Таравангиан питал глубокое уважение, причинил ему боль. Дочитывая, он плакал и вместо спренов изнеможения вокруг него белыми лепестками осыпались спрены стыда. И все это, — думал он, — чтобы спасти горстку людей? Сохранить Харбранд, продав остальное человечество? Все потому, что вражду не победить? Спасение остального человечества казалось единственным логичным решением. Сейчас он счел этот поступок жалким. Умный Тараванген мнил себя таким блестящим и умелым и не смог добиться лучшего. Это был опасный ход мыслей и бессмысленный. Разве он не отчитал мрала за этот самый довод? Они должны были сосредоточиться на том, что им по силам. Умный Таравангиан понял это и добился своего. Вместо этого тупой Таравангиан оплакивал всех, кого подвел. Всех людей, которые умрут, когда вражда очистит мир от человечества. Траванген снова посмотрел на свои записи и вдруг увидел в них что-то новое. Небольшой комментарий о конкретном человеке. «В чем причина того, что в диаграмме не упоминается Халин, гласила пометка. «Почему он невидим?» Умный Таравангиан быстро ушел от этого вопроса. «Зачем тратить время на незначительную задачку, которую невозможно решить?» Тупой Таравангиан задержался на нем, вспоминая один из давних визитов вражды. Вражда что-то показал Таравангиану, и Ренарин Халин в этом видении превратился в цепь затемненных, непостижимых вариантов будущего. В фургоне начало светлеть. Травангиан тихо выругался, быстро сложил бумаги и спрятал их в карман мантии. В одно мгновение буревой фургон растаял, исчез в потоке ослепительного золотого света. Пол изменился, и Травангиан обнаружил, что сидит в своем кресле, посреди блистающей равнины из чистого золота. Перед ним стоял двадцатифутовый великан со скипетром. Черты его лица были шинскими, а волосы и борода золотыми, как у Ириали. Красные с золотом одежды божества оказались более роскошными, чем в прошлый раз, а на поясе висел меч. Облик был призван потрясать и внушать благоговение. И Таравангиан невольно ахнул. Зрелище было воистину великолепное. Он с трудом поднялся, упал на больные колени и склонил голову, продолжая глядеть на прекрасное существо. — Предпочитаю тебя таким, Таравангиан, — прогудел вражда. — Может, ты туго соображаешь, но кое-что понимаешь быстрее. — Мой господин, — сказал Таравангиан, — «Время пришло?» «Да, ты должен отдать приказ. Будет сделано». «Они подчиняться, Таравангиан?» «Ты велишь им обратиться против союзников. Перейти на сторону врага». А лети, их подлинные враги, господин. Веденцы веками ненавидели своих соседей. К тому же их новые правители, которых ты сам отобрал, «Жаждут власти. Они верят, что ты вознаградишь их». Им ничего не обещали. Бога можно связать, но не клятвами. Эти глупцы верили, что их наградят больше, чем других. Но Таравангиан знал, что вся их страна обречена. В конце концов, в их землях будут уничтожены все до одного». Однако сами веденцы об этом не знали, и Тараванген не сомневался. Они поступят, как велено, нападут на бывших союзников. Он потратил целый год на их подготовку, под руководством вражды продвигая нужных людей, тонко намекая всем, кто следовал за ним, что война — проблема для Олеткара и Азира, а не для Якиведа, что враг никогда не придет за ними. Он поднял глаза и увидел, что Бог изучает его с любопытством. «Разве ты не боишься смерти, Тараванген? Ты же знаешь, что обречен». «Я...» Тараванген затрепетал. Он старался об этом не задумываться, особенно когда был глуп, потому что, да, он действительно боялся смерти, ужасно боялся и надеялся, что за пределами смерти нет ничего, кроме забвения. — Потому что иначе его не ждет ничего хорошего. — Я боюсь, — прошептал он. — Сегодня ты такой честный, — вражда обошел Таравангиана, который продолжал стоять на коленях. — Да, таким ты мне больше нравишься. В твоем стремлении есть прямота. «Неужели ты не можешь пощадить их?» — спросил Тараванген со слезами на глазах. «Людей из якиведа и Ириали, тех, кто пришел к тебе добровольно. Зачем тратить их жизни впустую? О, я ничего не трачу впустую. Их жизнь завершится так, как они ожидают. В войне, в славе, в крови». Я дам им именно то, о чем они просили. Они, сами того не понимая, молят меня о смерти, когда просят власти. Ты один умолял меня о мире. Вражда пристально глядел на Таравангиана. Харбранд останется средоточием спокойствия в грядущей буре. Не утруждая себя переживаниями за других, Они будут сражаться в войне, которую им обещали с самого рождения. И хотя она поглотит и уничтожит их, они будут наслаждаться ею. Я об этом позабочусь. Даже если их не поведет к этой славе тот, кто должен был стать их королем. Пока Бог разглагольствовал, Таравангион кое-что заметил. Свет, исходящий от вражды, он пульсировал, делая кожу божества прозрачной, светящейся изнутри. В этом ощущалось нечто болезненное. Действительно, вражда приостановился и как будто сосредоточился, подавляя этот свет, прежде чем продолжить. «Я много раз терпел неудачу, но и с тобой это случилось». — подумал Тараванген, глядя на Бога. Тот, кто должен был стать их королем. Это относилось к Далинару. Вражда в течение многих лет планировал куда более масштабную войну, чем та, что теперь поглотила Рошер, некую странную битву за небеса. Он хотел, чтобы Далинар участвовал в этой войне, но не смог перетянуть его на свою сторону». Вражда по-прежнему намеревался использовать все человечество в качестве своих передовых войск, как только завоюет Рошер. Сосредоточенный на разжигании своей войны за небеса, он растратит их жизни, превратит в рабов. Он прольет их кровь, чтобы сберечь певцов, которых считал более ценными войнами. Мысли об этом сами по себе вызывали у Таравангиана ужас. Подобное было даже хуже быстрого и стремительного разрушения, которое он себе представлял. Это будет затяжной кошмар рабства, крови и смерти. И все же одна мысль успокаивала его, та, которую умный Таравангиан отбросил бы, как сентиментальную. — Ты ожидал, что Далинар перейдет на твою сторону, — подумал Таравангиан. Ты хотел, чтобы он стал твоим защитником. Ничего не вышло. Так что, в конце концов, ты оказался не умнее меня. Невзирая на хвастовство о том, что тебе открыто будущее, ты не знаешь всего. Таравангиан однажды видел планы Бога. Сможет ли он... Сможет ли он сделать так, чтобы это повторилось? Нет, он не осмеливался строить заговоры, Он не был умным, он был, он был всего лишь человеком. И все-таки, разве у кого-то есть больше возможностей встать на защиту человечества? Испытав мгновенный прилив рвения и отваги, Таравангиан сунул руку в карман и достал часть диаграммы, над которой работал. Он прижал листы к себе, словно они его утешали. Вражда заглотил наживку. Он подошел и выхватил желаемое из пальцев Таравангиана. «Что это?» — спросил вражда. «А, еще одна часть твоей диаграммы. Отредактированная, да? Ты считаешь себя таким умным?» «Нет», — хрипло прошептал Таравангиан. «Я невежда». «Как хорошо, что ты это признаешь», — сказал вражда и в один миг разорвал бумаги. Движение сопроводила яркая вспышка. «Это чушь! Ты — ничто!» Таравангиан вскрикнул, схватив один из обрывков, трепетавший на лету. Вражда махнул рукой. И во второй раз Таравангиану дали взглянуть на планы Бога. Сотни тысяч парящих плоскостей — с надписями, словно доски из невидимого стекла. Это было то, что вражда показывал ему год назад. На Таравангиана должно было произвести впечатление, насколько тщательным и обширным оказался замысел божества. И Таравангиану удалось подвергнуть искушению вражду, который теперь похвалялся своим планом как ценным жеребцом. Шквал! Вражду можно обмануть. Это по силам даже тупому таравангиану. Старик пригляделся, пытаясь найти зачерненную часть, которую уже видел однажды, да вот она, испорченный текст, часть замыслов, разрушенная Ренорином халином. Последствия теперь выглядели значительными. Вражда не мог видеть будущее Ренарина, никто не мог. Черный след, похожий на шрам, расширился. Таравангиан быстро отвернулся, не желая навлечь на себя гнев вражды. Но прежде чем отвернуться, Таравангиан увидел не до конца стертое слово на краю. Его собственное имя. Почему? Что это значит? «Я близок к Ренерину, понял Таравангиан. У всех, кто близок к мальчику будущее туманно. Возможно, именно поэтому вражда ошибся насчет Далинора. Тараванген почувствовал прилив надежды. Вражда не мог видеть его будущее прямо сейчас. Тараванген склонил голову и закусил губу, зажмурился, надеясь, что слезы в уголках его глаз будут ошибочно приняты как знак благоговения или страха. — Великолепно, не правда ли? — спросил вражда. — Я все гадал. Почему она дала тебе ощутить, на что мы способны? — В некотором роде ты единственный, с кем я могу поговорить. Единственный, кто понимает, хотя и в ограниченном смысле, бремя, которое я несу. Сегодня ты мог бы просто прийти и отдать мне приказ, а потом уйти. — подумал Тараванген, Вместо этого ты болтаешь. Ты одинок. Ты хочешь покрасоваться. В тебе есть что-то человеческое. — Мне будет тебя не хватать, — сказал вражда. — Я рад, что ты заставил меня пообещать сохранить жизнь людям Харбранта. Они будут напоминать мне о тебе. Если вражда мог быть одинок, если он мог хвастаться, если его можно было обмануть, он мог испытывать страх. Пусть Таравангиен и был тупым, но он знал толк в эмоциях. Вражда, понятное дело, обладал невероятной силой. Он был богом, наделенным властью, а разум? Разум у него человеческий. «Чего может бояться вражда? Он должен бояться!» Таравангиан открыл глаза и пробежался взглядом по многочисленным витающим в воздухе стеклянным доскам с текстом. Многие из них были на языках, которые он не мог прочесть, но имена вражда записывал глифами. Таравангиан поискал взглядом плотный текст. Строчки, выражающие ужас, ужас гения. Он нашел их, но не смог прочесть, потому что они находились возле черного шрама. Слова, написанные наползающими друг на друга буквами, кружили вокруг имени, поглощаемого шрамом. Простого, пугающего имени. z Убийца в белом. Дрожа он отвернулся. Вражда снова начал разглагольствовать, но Таравангиан пропустил его слова мимо ушей. «Зет. Меч. Вражда боялся меча. Вот только Зет был в Уритеру. Почему его имя было поглощено шрамом, который возник из-за Реннерина? В этом не было никакого смысла. Неужели Таравангиан чего-то не понял?» Ему потребовалось мучительно много времени, чтобы осознать очевидный ответ. Зет был здесь, в армии, рядом с Далинором, который в свою очередь находился рядом с Реннерином. Далинор должно быть в тайне, привез Зетта. Ты не можешь себе представить, как долго я планировал это, говорил вражда. Свет снова разгорался в нем, прямо под кожей, напоминающей тонкую бумагу. Он казался не слабым. Существо, способное порождать бури и уничтожать целые народы, не бывает слабым, но уязвимым. Вражда так много поставил на то, что Даллинар сделается его защитником. Теперь эта часть замысла обратилась в хаос. Бог хвастался своими планами, но Таравангиан не понаслышке знал, что можно планировать сколько душе угодно. Однако, если выбор одного человека не совпадает с твоей волей, все теряет смысл. Тысячи неправильных планов не более полезны, чем один неправильный. — Не расстраивайся, Таравангиан, — сказал вражда. Далинор не убьет тебя сразу. Он будет стремиться понять мотивы твоего предательства, бедный дурень. Старый черный шип немедленно прикончил бы тебя, но это жалкое подобие так не сможет. Ему нужно будет поговорить с тобой, прежде чем он отдаст приказ о твоей казни. Ты делаешь то же самое, подумал Тараванген и в его голове зародился опасный план. Ты должен был убить меня. Вслух он сказал, да будет так. Я достиг своей цели. Верно, сказал вражда. Так оно и есть. Иди, сын мой, исполни свою часть нашего договора. И заслужи спасение для тех, кого любишь. Золотое пространство исчезло. Таравангиан остался на полу буревого фургона. Он раскрыл ладонь и обнаружил в ней обрывок диаграммы, но остальные части исчезли. Пропали, когда видение закончилось. Это ошеломило его, поскольку подразумевало, что он действительно побывал в другом месте, что он забрал бумаги с собой, но вернулся только этот крошечный листок. Он долго смотрел на обрывок, потом заставил себя сесть в кресло. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Потом он полез в сумку, достал доску для дальпера, установил ее должным образом и повернул рубин. Получив отклик, написал единственное слово. Приступайте. Без предательства, конечно, не обойтись. Он должен сдержать слово, он должен защитить Харбранд. Это превыше любых других заговоров или планов. И любые другие планы должны быть выполнены таким образом, чтобы вражда либо не знал, что сделал Тараванген, либо не мог действовать против него сняв защиту с Харбранта. Не прошло и четверти часа, как солдаты Даллинора выбили дверь и ворвались в его фургон с оружием наготове. Да, они ждали этого предательства. Отвлекающий маневр вражды сработал. Им придется посвятить неделю лихорадочному труду, чтобы убедиться, что веденские армии не получат слишком большого преимущества и Далинар будет занят здесь, отбиваясь от солдат Таравангиана. Таравангиан застонал, когда солдаты схватили его Дальперо, и сопровождавшая их письмоводительница прочитала переданное слово. Они не причинили ему вреда. Вражда, похоже, был прав. У Таравангиана, вероятно, было несколько недель до казни, когда они связали его. И заткнули ему рот кляпом, он обнаружил, что боль и усталость куда слабее, чем можно было предположить. Неприятно, и все же он мог такое перетерпеть, ибо у него был секрет. Неброская незаметная тайна, столь же опасная, как и диаграмма. Таравангиан решил... Не сдаваться.